Глава 59. Раудена разбудила боль. Больше всего болел затылок, а ему вторили царапины, синяки и порезы по всему телу. На мгновение он подумал, что сломается. От каждой раны расходились острые толчки боли, не утихая ни на секунду. К счастью, у него за плечами имелись недели, прожитые под непрерывной угрозой приступов Дор. Обычные ранения не могли сравниться с сокрушительной агонией, которую приносила с собой рвущаяся на свободу энергия. Забавно, но та сила, что едва не уничтожила его, теперь помогала бороться с безумием. В полузабытии принц почувствовал, что его подняли и швырнули на что-то твердое — седло. Лошадь шла рысью, и он потерял счет времени, пока трясся в седле и боролся с грозящей нахлынуть темнотой. Он слышал голоса, но говорили по-фьерденски. Наконец они остановились. Грубые руки стащили его на землю, и Рауден со стоном приоткрыл глаза. «Просыпайся, Элантриец!» — произнесли над ним по эйенски. Принц приподнял голову и растерянно заморгал. Утро еще не наступило, и он ощущал густой запах гари. Он лежал у подножия холма у дома Киина. Похожий на крепость особняк возвышался в нескольких шагах от него, но Рауден не мог толком его разглядеть, перед глазами все расплывалось. «Доми милостивый», — пронеслось у него в голове. «Пусть царин будет жива и здорова». «Я знаю, что ты слышишь меня, принцесса!» — заорал Дилов. «Посмотри, кого я привез! Давай заключим соглашение!» Нет пытался выкрикнуть Рауден, но изо рта вырвался хрип. Удар по голове сделал свое дело. У принца кружилась голова, он с трудом держался на ногах и не мог говорить. Но что хуже всего, он никогда не поправится. Его тело потеряло способность к излечению. Головокружение и пляшущие перед глазами точки останутся с ним до конца. Ты же понимаешь, что ему нельзя верить, тихо произнес Киин. Они наблюдали через узкое, похожее на больницу окно за Диловом и шатающимся Рауденом. Сарин обреченно кивнула. По спине бежали мурашки. Рауден выглядел плохо. Он едва стоял на ногах и казалось, с трудом понимал, что происходит. Доми милостивый, что они с ним сделали? Не смотри, Ин. Кейн и сам отвернулся от окна. Огромная секира Дрейка-душителя стояла наготове в углу. "Я не могу не смотреть", прошептала принцесса. "Я должна хотя бы попрощаться с ним". Кейн вздохнул, но кивнул. "Хорошо. Поднимемся на крышу. Но если у них есть луки, мы тут же возвращаемся в дом". Сарин послушно кивнула, и они вскарабкались по лестнице на крышу. Она подошла к парапету и глянула вниз. Если Дилов предложит обменять Раудена на нее, она согласится без промедления. Но принцесса подозревала, что жрец потребует всех скрывающихся в доме, а на такое она пойти не могла. Даура с детьми пряталась в подвале под присмотром Люкела, и Сарин не предаст их, кого бы Дилов не держал в заложниках. Девушка открыла рот, зная, что, скорее всего, ее слова будут последним, что услышит Рауден. «Пошли!» — приказал Дилов. Хратен стоял рядом и с болью наблюдал, как Сарин попалась в ловушку. Дахурские монахи разом выпрыгнули из укрытия в тени здания. Они прыжками взбирались по стенам, их ноги, казалось, приклеивались к камням, находя опору в швах между кирпичами и в узких бойницах. Некоторые уже достигли парапета и перемахнули через него, отрезав принцессе путь к отступлению. Хратен услышал испуганный вскрик, когда Сарин и ее спутник поняли, что попали в западню. Но они не успели ничего предпринять. Через несколько мгновений один из монахов спрыгнул на землю, обхватив вырывающуюся девушку. «Хратен, достань своего Сеона!» приказал Дилов. Джиерн подчинился. Открыл железный ящик и выпустил наружу шар света. Он не стал спрашивать, откуда монах узнал о Сеоне. Воины Даху расслабились как любимцы Вирна, и их предводитель знал многие секреты. «Сеон, я хочу поговорить с королем Эвентио!» Сеон подчинился, и вскоре его свет растекся, превратившись в гордое лицо полного мужчины. «Я не знаю тебя», — заявил Эвентио. «Зачем ты вызвал меня посреди ночи?» «У меня твоя дочь, король». Дилов сильно ткнул принцессу локтем. Девушка поневоле вскрикнула. Голова Эвентио повернулась, как будто высматривая источник крика, хотя он мог видеть только лицо Дилова. «Кто ты?» «Я Дилов, граждан Дахорского монастыря». «Доми милостивый», — прошептал король. Глаза монаха прищурились, и он злобно усмехнулся. «Я думал, что ты обратился в истинную веру, Эвентио. Но неважно. Разбуди свое войско, и пусть они соберутся на кораблях. Я прибуду в Теот через час, и если меня не встретит полная и безоговорочная сдача, я убью девчонку». «Отец, не надо!» закричала Сарин. «Ему нельзя доверять!» «Сарин?» — тревожно спросил король. «Один час!» — прервал его Дилов. Тут он провел рукой по воздуху, и недоуменное лицо короля исчезло, оставив только гладкий светящийся шар. «Ты собираешься перебить и теуденцев?» — сказал Хратан. «Нет, их уничтожат другие». «Я хочу убить только их короля, а потом сжечь корабли вместе с матросами. Когда армада будет уничтожена, Вирн высадит в Теоде армию и во славу Джадета сотрет страну в порошок». «Ты зря идешь на такие меры», — Хратена начала подташнивать. «Я и так уговорил Авентио обратиться». «Пусть он обратился, но ты дурак, Хратен, если думаешь, что он позволит нашим войскам высадиться на его земле». «Ты чудовище!» — прошептал Джиерн. «Ради своей ненависти к Элантрису ты готов уничтожить два королевства. Что тебе сделали элантрицы? «Хватит!» — закричал Дилов. «Или я убью и тебя! Ты же знаешь, что Дахор подчиняется только собственным законам!» Монах угрожающе уставился на Хратена, но постепенно успокоился, глубоко дыша. Тут он снова обратил внимание на пленников. Рауден, шатаясь, пытался добраться до жены, которую обхватил молчаливый монах. Трясущейся рукой принц потянулся к девушке. «О!» — Дилов вытащил из ножен меч. «Я совсем забыл про тебя!» Он хищно улыбнулся и воткнул клинок в живот Раудену. Боль взорвалась внезапной вспышкой света. Рауден даже не видел меча. С глубоким стоном он упал на колени. Агония оказалась непереносимой даже для того, чья боль постоянно накапливалась в течение двух месяцев. Принц прижал крайне трясущиеся руки. Он чувствовал Дор. Она подошла совсем близко. Рауден не выдержал. Любимой женщине грозила опасность, а он ничего не мог сделать. Боль, Дор, собственная беспомощность. Душа по имени Рауден издала последний обреченный вздох, и рухнула в пропасть. И больше не было боли, не было ощущения своего «я», не было ничего. Сарин закричала, когда Раудан упал на землю. Она видела написанное на его лице страдание, и принцессе казалось, что меч пронзил ее. Ее сотрясали судороги, по лицу текли слезы. Раудан вздрогнул в последний раз и замер. Не уберег, завел мантру Хойда, принц, мою любовь, не уберег. Возьмите ее, приказал Дилов. Фьерденские слова бессмысленно звенели в ушах Сарин. А остальные, спросил монах, соберите всех людей в этом проклятом городе и отведите в Элантрис. Элантрицы скрываются в чистом центре города. Мы их уже нашли, граждан, отозвался монах. Наши люди уже там. Хорошо. Обязательно подберите тела. элан убить сложнее, чем обычных людей. А мы не допустим, чтобы кто-то из них сбежал. Да, граждат. Когда соберете всех в одном месте, прочтите очистительную молитву и подожгите нечестивцев. Да, граждат. Со склоненной головой повторил монах. «Пойдем, Хратон, позвал Дилов. «Ты поедешь со мной в Теот». Сарин охватила оцепенение. Она не могла поверить в происходящее. Ее потащили прочь, но принцесса оглядывалась, пока лежащее на земле тело Раудена не поглотила темнота. Глава 60. Галадон прятался в тени дома неподалеку от крепости Киена. Он выждал, пока Джьерн и его странные оголенные до пояса спутники уйдут, и махнул карате. Вместе они подкрались к телу Раудена. «Сюл — Сюл! Он не двигался. — Гдолокен у тебя, Сюл! Дюла душили слезы. — Не смей покидать нас! Изо рта принца вырвался сдавленный хрип, и Галадон наклонился поближе. — Не уберег, <реку> — прошептал Рауден. — Не уберег мою любовь. Бессмысленные причитания сломленных болью. Рауден стал Хоидом. Галадон тяжело опустился на мостовую и зарыдал, сотрясаясь всем телом. Последний час прошел как в кошмарном сне. Они с Каротой сидели в библиотеке, размышляя, как безопаснее увезти из Иландриса людей. Даже оттуда они услышали крики и шум резни. Но когда добежали до общины, нашли только из потерявших разум жителей. Вполне могло оказаться, что они с Каротой оставались единственными элантрийцами в здравом уме. Карота положила руку ему на плечо. «Надо уходить. Здесь небезопасно». «Нет». Дьюл с трудом поднялся на ноги. «Я сдержу обещание». Он поднял взгляд к горному уступу за южной окраиной Каи, что скрывал тайное озеро элантрийцев. Нагнулся, накинул на рауда на свой камзол, чтобы прикрыть рану, и подхватил друга на руки. Он заставил меня поклясться, что я помогу ему обрести покой. Я опущу его в озеро, а потом нырну следом. Мы последние эландрейцы карта. Нам нет места в этом мире. Женщина кивнула и подставила плечо, взяв на себя часть ноши.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 Дрожащие от испуга Кейс с Даурном намертво вцепились в Люкела. Один спокойно шел сзади и неторопливо считал шаги. 357, 358, 359. Люкел знал, что идет на смерть. Он видел лежащие на улицах тела и понимал, что фьерденцы не успокоятся на захвате Каи. Они прибыли сюда, чтобы сравнять с землей город и уничтожить его жителей.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 Вокруг простирался незнакомый город. Стоящие вдоль улиц высокие дома вплотную примыкали друг к другу, в отличие от кайских приземистых, вольготно раскинувшихся особняков. По всей видимости, они прибыли в Теот. Дахурцы все еще не размыкали круг, и Хратен тут же заметил отсутствие монаха в центре. На Джьерна нахлынули воспоминания о монастыре, по спине побежали мурашки. Воин в центре послужил своего рода топливом. Его тело и душа сгорели, высвободив энергию для немедленного перемещения в Теот. Дилов выступил из круга, и следом за ним воины двинулись вверх по улице. Насколько мог судить хратен, граждан взял с собой почти всех монахов, оставив Орелон на попечение обычных фьерденских солдат, за которыми приглядывали несколько дахорцев. Арелон и Элантрис уже пали. Следующая решающая битва разыграется в Теоде. В горящем взгляде диловфа ясно читалось, что тот не угомонится, пока последний человек эйенского происхождения не испустит предсмертный вздох. Дилов высмотрел здание с плоской крышей и взмахом приказал своим людям взобраться наверх. С силой и выносливостью дахурцев задача проще простого.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 «Мы прибыли слишком рано», — объявил он. «Придется подождать». С высоты город казался мирно спящим. Галадан взобрался на высокий валун и смотрел, как утренняя заря подбирается к Кае, как будто отбрасывая невидимой рукой темный занавес. Если постараться, то можно убедить себя, что дым на улицах поднимается из труб, а не с пепелищ. Что темные точки на улицах — не мертвые тела, а кусты, или выставленные из домов ящики, а пятна алой крови на мостовой — игра рассветных лучей. дил не выдержал и отвернулся от города. В каи царил покой. Но это был покой смерти, а не мирно отдыхающего города. Не следовало обманывать себя. И если бы он с самого начала смотрел на вещи трезво, он не позволил бы Раудену вытащить себя из точных канав элантреса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 Не следовало снова подпускать ее к сердцу. Тогда не пришлось бы волноваться об идущим по пятам разочаровании. «Во имя Долокина, Сюл!» заглянул в бессмысленное лицо Раудена. до «Да чего ты меня довел?» Но что хуже всего, он все еще надеялся. Зажженный Рауденом огонь еще горел в его груди, как не пытался он задавить его. Перед глазами стояла разрушенная община. Мариш с огромной рваной дырой в груди. Тихий Тан, чья голова полностью скрывалась под большим валуном, но пальцы еще шевелились. Старый Кахар, который почти в одиночку отмыл до блеска новый Ландрис. Без руки и обеих ног. Галадан стоял посреди останков и во весь голос кричал на Раудена, ругая друга за то, что он оставил их. Бросил в решительную минуту.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 отыскать Раудена и верить, что принц сможет все исправить. «Это ты, дурак, Галадан!» — горько твердил себе Дьюл. «Не Рауден, а ты! Он не мог идти против своей натуры, но ты-то должен был понимать, какой конец вас ждет!» И все же он надеялся, что Рауден вот-вот встанет и найдет выход из положения.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 Люкила удивила, что в Элантрисе их поджидали всего трое демонических воинов, которые наблюдали за работами. Костер собирали обычные солдаты, чьи доспехи покрывали алые короткие плащи, выдававшие в них дейрейтских монахов. Они работали быстро и не встречались глазами с пленниками. Очевидно, предпочитали не задумываться, для чего именно собирают топливо. Люкил тоже старался не заглядывать в будущее.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 Когда он приближался к поверхности боли, Раудену казалось, что он что-то видит. Встающие перед глазами картины могли происходить в действительности, но, скорее всего, поднимались из глубин памяти. Он видел лицо Галладена, встревоженное и сердитое одновременно. Видел Кароту, чьи глаза туманило отчаяние. Потом возник горный склон с низким кустарником и валунами. Ничто...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 Без сомнений, изменения проходили в страшных мучениях. Когда она заболела, я отвел ее в Элантрис, бормотал Дилов, прижав колени к груди. Я знал, что совершаю богохульство, что обращаюсь к язычникам, но даже сорок лет в дахуре не удержали меня, если существовала надежда, что элантрицы сумеют ей помочь.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 Вскоре горотел выросла выше заготовленного кострища. «Двадцать семь шагов!» — прошептал вдруг Адиен и двинулся прочь от толпы дворян. Люкел дернулся, чтобы ухватить брата, но не успел. Солдат закричал на Адиена, чтобы тот возвращался на место, но подросток не послушался. Отзлости ердонец рубанул по нему мечом. Адиен споткнулся, но продолжал идти. Из раны не шла кровь. Глаза солдата распахнулись, и он шагнул назад, осеняя себя знаком против нечисти. Аддиен подошел к куче элантрийцев, лег среди них и замер. Хранимая пять лет тайна вышла наружу. Аддиен присоединился к своему народу. «Я помню тебя, Хратан.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 «Отдал свою жизнь для перемещения, хотя мог дойти до дворца за пятнадцать минут». «Я требую от своих монахов абсолютного повиновения», — прошепел Дилов. «Неожиданные проверки и наглядные примеры помогают укрепить верность остальных братьев». Он замолчал и перевел взгляд на залив. Уже вся армада стояла на якорях, ожидая дальнейших приказов.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 Он пытался не обращать на него внимания, но оно почему-то отказывалось покидать принца. Сквозь мерцающую завесу боли перед мысленным взглядом стояла и не желала пропадать простая картина. Он смотрел на Эёнрао. большой квадрат с четырьмя кругами по углам и четырьмя линиями, которые пересекались в центре. Значение символа — дух, суть. Широко использовалось не только в Эйендор, но и в Короте. Говоря в Белой Вечности, разум принца пытался отбросить, стереть очертания Эйенрао. Незначительное напоминание о прошлой жизни. Его следовало забыть как можно скорее. Рауден больше не нуждался в нем. Но как бы ни старался он изгнать символ, пустое место тут же занимал ему подобный. Элантрийские стены образовывали квадрат. Четыре внешних города, которые окружали Эландрис, в свое время были обнесены круглыми стенами. От них к вечному городу вели прямые, как стрела, дороги. Доми милостивый. Солдаты откупорили бочки, и Люкила замутила от отвращения, когда они начали поливать маслом груду тел. Трое обнаженных до пояса воинов наблюдали со стороны. Они монотонно тянули какую-то песнь на чужом языке, слишком грубом для Фьердонского. «Мы будем следующими», — стучало в голове у купца. «Не смотрите», — приказал он родным и сам отвернулся, пока солдаты подготавливали элантрицев к сожжению. Король Эвентио остановился в отдалении. Его окружал небольшой отряд почетной гвардии. При приближении Дилофа он склонил голову. Монах в ответ улыбнулся, лаская пальцами спрятанный кинжал. Эвентио считал, что сдает страну на милость вирна. Он не знал, что приносит свой народ в жертву. Хратон неторопливо шагал следом за Тилофом и размышлял о необходимости и долге. Люди погибнут, но их смерть послужит высшей цели. После победы над Теодом империя Джадета станет сильнее, Вера в сердцах ее подданных окрепнет. Он сам пытался проделать то же самое в Орелоне, обратить страну ради политических мотивов. Он подкупил Телри, не заботясь о спасении души герцога. Сейчас он поступал точно так же. Что значит населенное неверными королевство по сравнению с торжеством Шудерат? Но почему на сей раз логика не помогала подавить поднимающуюся к горлу тошноту? Дилов держал принцессу Сарин сзади за шею. Ее рот затыкал кляп. Эвентио увидел дочь и, ободряюще ей, улыбнулся. Король не заметил ножа в руке Дилова. «Я долго ждал этого момента», — прошептал монах. Поначалу Хратен решил, что тот имеет в виду уничтожение Теода, но Дилов не смотрел на короля.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 Глава 61. Дилов приставил кинжал к шее принцессы, и глаза Эвентио в ужасе распахнулись. Хратен не мог оторвать взгляда от узкой полоски крови, где кинжал впился в кожу сарин. Он думал о фьердане. Думал о выполненных заданиях, о людских душах, которые спас. Он думал о мальчике, рвущемся проявить силу своей веры и стать монахом, обрести единство. «Нет!» — вырвался крик изо рта Хратена. Развернувшись, он с размаха ударил Диллафа по лицу. Тот на мгновение споткнулся и в удивление опустил кинжал. Но монах тут же оправился и с криком ярости вонзил лезвие в грудь Джиерна. Кинжал скользнул по доспеху, не оставив на закаленной стали и царапины. Дилов потрясенно уставился на нагрудную пластину. «Но ведь доспех парадный!» «Тебе давно следовало понять, Дилов». Хратен снова ударил его по лицу, затянутым в доспех локтем. Укрепленные кости Дахворца смягчили удар кулака, но хрустнули под напором стали. «Я ничего не делаю на показ. Дилов упал, и Хратен выхватил из ножен свой меч. «Выводи корабли, Эвентио!» — прокричал он. Фьердонская армия плывет сюда не для того, чтобы подписать договор о сдаче. Они перебьют весь Теот. Поторопись, если хочешь уберечь свой народ!» «Рагдоми!» — выругался король и начал выкрикивать приказы генералам. Но тут же остановился. «Моя дочь! Я помогу девчонке!» — рявкнул Джиерн. «А ты спасай королевство, дурак!» Хотя дахурцы отличались небывалой быстротой, от потрясения они оправлялись так же, как и нормальные люди. Их смятение подарило хратону жизненно важные секунды. Он перехватил поудобней меч, толкнул сарен в узкий переулок и встал на готове в проходе. Вода встретила Раудена прохладными объятиями. Она...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 Фьерденцы закончили поливать эландрийцев и смочили в масле факелы. Во время приготовлений Шуден не переставал двигаться. Его руки выписывали сдержанные круговые узоры, не убыстряясь, как на том занятии по фехтованию. Люкила начали одолевать сомнения, что Джиндосец вовсе не собирался сражаться, а всего лишь готовился к неизбежному. И тут Шуден взорвался движением. Молодой барон ринулся вперед, кружась как танцор. Его кулак врезался в грудь читающего молитву монаха-воина, послышался звучный хруст. А Шуден развернулся и хлестнул того ладонью по лицу. Шея демона не выдержала силы удара, голова повернулась назад, а глаза вылезли из орбит. И за все время Шуден так и не открыл глаза. Люкел не был уверен, но ему показалось, что он что-то видел, как будто в рассветных тенях за джиндасцем следовало слабое свечение.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 На стороне дахвардцев были скорость, сила и выносливость, но Хратан превосходил их упорством. Впервые за долгие годы между умом и сердцем Джиерна воцарилось согласие. Его поддерживала непоколебимая убежденность, та самая, что окутывала его в день прибытия в Арилон, когда он твердо верил в то, что спасет королевство. Пока что он сдерживал натиск, хотя и с трудом.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 Несмотря на энергичные действия Люкила и неистовую атаку Шудена, остальные горожане тупо стояли и смотрели на разворачивающуюся битву. Люкила зажали трое солдат, и он едва сохранял голову на плечах, в основном благодаря тому, что больше уворачивался и крутился, чем махал мечом. Когда помощь наконец подоспела, она пришла из неожиданного источника. От женщин. Фехтовальщицы Сарин подхватили из кучи топлива палки и выстроились позади Люкела, отражая удары с мастерством, о котором он не мог и мечтать. Их успех подкрепила неожиданность, и на секунду Люкела охватила безумная надежда, что им удастся отбиться. Но вдруг меч монаха пронзил руку Шудена, и тот, вскрикнув от боли, упал. Как только Джиндасец прервал боевой танец, Развеялась его невидимая защита, и одного удара дубинкой по голове оказалось достаточно, чтобы он выбыл из битвы. Королева Эшен пала следующей, пронзенная мечом в грудь. Ее крик и вид, текущий по платью крови, так перепугали остальных женщин, что они побросали палки. Тут один из солдат наконец понял, что Люкел не умеет сражаться, и достал его мечом, оставив длинный порез на бедре.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 в кромешной темноте они обнаружили перепуганную до смерти семью. Все вместе они теперь ждали, пока дахурцы осмотрят дом и уйдут. Выждав несколько минут после хлопка входной двери, Хратен кивнул. «Пойдем», — позвал он и откинул крышку люка. «Оставайтесь здесь», — посоветовала прячущимся Сарин. «Не вылезайте наверх без крайней необходимости». Клацая доспехом,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 «Неужели ты два месяца постоянно носил боевой доспех? Он же неподъемный!» «Таковы тяготы моего призвания!» Хратон стянул последнюю пластину. Алая краска поцарапалась, а на поверхности виднелись вмятины. «Я более недостоин его!» Он задумчиво перевел взгляд на пластину, потом тряхнул головой и снял толстую полотняную поддевку, которая смягчала трение доспеха. На Хратене остались только тонкие до колен штаны и кусок ткани, обмотанный вокруг правой руки. Почему у него завязана рука? саринс не дала любопытства. Часть одежды — дерецкого жреца? Но у нее имелись другие, более насущные вопросы. «Почему ты пошел против своих воинов, Хратен?» Он помолчал и отвел глаза. «Поступки Диллафа чудовищны». Но твоя вера... Я верю в Джадета, Бога, который требует от людей поклонения. Бойня не принесет ему славы. Вирн думает иначе. Хратен не ответил. Он выбрал из сундука плащ и протянул принцессе. Затем вытащил еще один для себя. Пошли.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 Почти ощупью хромающий Рауден продвигался к Кае. Люкел плохо понимал, что происходит, когда Джала оттащила его к толпе перепуганных горожан. Нога горела, и он чувствовал, что слабеет от потери крови. Жена как смогла перебинтовал рану, но Люкел понимал, что ее старания бессмысленны. Даже если удастся остановить кровь, солдаты все равно убьют всех.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 Спустившись с горы, Рауден не остановился, а продолжал бежать на заплетающихся ногах к южным воротам. «Не знаю», — ответил Галадан. Впереди Рауден подхватил с земли длинный пруд и побежал снова, таща пруд за собой. «Что ты задумал, Сюл?» — недоумевал дюл И тем не менее упрямая надежда в душе Галадана не оставляла его. «Что бы он ни делал, — вслух произнес Галадан это необходимо». «Мы должны дать ему возможность довести дело до конца!» И он побежал вслед за принцем. Через несколько минут Карата указала на запад. «Вон там!» Вдоль внутренней стены шагал отряд из шестерых фердонцев Скорее всего, они искали в городе прячущихся жителей. Шедший впереди солдат заметил Раудена и поднял руку. «Пошли!» Галаден припустил к принцу. «Что бы ни случилось...»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 Он не знал, откуда взялась уверенность, что он нашел нужное место. Он ощущал его. «Еще немного, еще совсем чуть-чуть», вертелось у него в голове. Его схватили за руку и рявкнули что-то по-фьерденски. Рауден споткнулся и упал, но удержал пруд, не отступив от линии «не найдю им». Через секунду он услышал хриплый вскрик, и его отпустили. «Еще немного». Вокруг него завязалась битва. Галадон с Каратой отвлекали солдат на себя. У принца вырвался животный всхлип отчаяния. Он продолжал ползти, таща за собой пруд. Ботинок тяжело опустился на землю в нескольких дюймах от его руки, чуть не сломав пальцы. Но, несмотря ни на что, Рауден продолжал двигаться. Он поднял голову, когда приблизился к цели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 отступило. Свет бежал вдоль начерченной Рауденом линии, которая брала начало от дороги. Поднимающееся из земли свечение двинулось по дороге на юг, окружив полностью город, лежащий в руинах и почти забытый за десять лет после Реоды. Но и тут оно не остановилось. Свет метнулся к северу по короткой дороге. Он все разрастался и теперь омыл также и стены великого города. От Элантриса он двинулся к Каи и двум другим разрушенным внешним городам. Вскоре сияние охватило все пять городов, превратив их в пять блистательных колонн энергии. Комплекс городов представлял собой огромный Эйен, фокус элантрийской силы. Требовалось добавить линию разлома, и символ ожил снова. Квадрат с четырьмя кругами по углам.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 В эти мгновения он испытал самое радостное ощущение за последнее время. Подобно мерному Набату, снова забилось сердце. Шаут завершил превращение. Со вздохом сожаления Рауден вышел из света, вступив в мир преобразившимся. Потрясенный Галадан поднимался с земли, и его кожа отливала темным серебром. С ужасом на лице солдаты пятились прочь.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 За спиной тихо бормотал отец Омин, вознося доме молитву за души горожан и их палачей. И тут, словно зажженный гигантской рукой факел, Эландрис взорвался светом. Город встряхнуло. Казалось, его стены растут и выпрямляются под властью неведомой силы. Людей внутри окружил водоворот энергии, по улицам неслись порывы ветра. Также внезапно все замерло. Они стояли в центре небывалого белого урагана, огражденные стеной слепящего глаза блеска. Горожане испуганно кричали, солдаты ругались и в страхе оглядывались на бьющее в небо свечение. Люкел не обращал внимания на городские стены, его взгляд был прикован к погребальному костру и колыхающимся внутри теням. Один за другим, не спеша, из пламени выступали эландрийцы. Их кожа сияла ярче, чем огонь, который не причинил им вреда. Горожане онемели от удивления. Только двое демонических воинов нашли в себе силы сдвинуться с места, один негодующе закричал и занесенным мечом бросился на элантрийцев. Через площадь пролетела вспышка энергии и ударила монаха в грудь, мгновенно испепелив. Меч со звоном упал на мостовую, а чуть позже на него опустились куски обугленной плоти. Люкел потрясенным взглядом высматривал, откуда подоспела помощь. В открытых воротах Элантриса с поднятой рукой стоял Рауден. Принц светился как восставший из могилы Дух. Кожа переливалась серебром, волосы блестели ослепительной белизной, а лицо озарял восторг победы. Последний демон закричал по Фьердонски, проклиная Раудана и называя его Свракисом. Без слов.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 Перекошенное тело монаха вызывало не страх, а жалость. Рауден убедился, что все фьердонцы покинули Эландрис и повернулся к горожанам. «Люди Орелона! Эландрис восстановлен!» Люкел заморгал, у него перед глазами все расплывалось. На секунду он испугался, что появление принца не более чем видение, посланное утомленным разумом,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 Дахарские монахи выстроились позади. Они легко перебили гвардейцев Эвентио, но умудрились потерять в схватке не только короля и принцессу, но и предателя Хратена. «Найдите их!» — приказал Дилов, поднимаясь на ноги. В его ушах шелестел голос мертвой жены, умоляя о мщении. Ее просьбы перекрывали звенящий гнев и страстная вера в Джадета. «Он отомстит». Армаде ни за что не выйти из бухты вовремя. К тому же в городе уже находятся его дахарцы. Полсотни монахов заменят любую армию. Каждый превосходил по мощи сотню обычных людей. Они захватят Теот, несмотря ни на что. Глава 62. Сарин и Хратан медленно продвигались по улице, плотно закутавшись в плащи.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 «Они поспешат покинуть Теот. В Хровеле можно найти места, где Дерейты не появляются месяцами. Мы спрячемся там». «Ты говоришь, как будто точно знаешь, что Теот падет», — прошептала в ответ Сарин. «Можешь уезжать, но я не покину родину». «Если тебе дорога безопасность твоего королевства, то придется», — отрезал Джиен. «Я знаю Дилофа, Он не успокоится, пока не отомстит».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 «Ты так и не ответил на мой вопрос», — прошептала девушка. «Почему ты пошел против своей веры?» Хратен какое-то время шагал молча. «Не знаю. Я следовал путями Деррити с детства. Меня всегда привлекали ее порядок и смысл, поэтому я и поступил в монастырь. Я... я считал, что искренне верую, но, как оказалось... «Я верю не в шу-дерет. Я пока не знаю во что». «Шу-корот?» — Хратен покачал головой. «Слишком просто. Вера — это не короти или дерети, или любая другая религия. Я все еще верю в учение дерети. У меня разногласия с вирном, а не с Богом». Хратен моментально устыдился того, что обнажил перед девчонкой сокровенные слабости, и, зажав сердце в кулак, приготовился к последующим вопросам. Да, он предал Шудерет. Да, он изменник. Но почему-то сейчас, стоило ему принять твердое решение, на душе полегчало. Он начал кровавую резню в Дюладеле, но не допустит повторения ошибки. Когда-то Джерн убедил себя, что падение республики, хоть и трагично, но необходимо. Теперь самообман развеялся. Он поступил с Дюладелом не лучше, чем Дилов, собирался обойтись с Теодом. После того, как глазам открылась правда, Хратена начала мучить вина, содеянное в прошлом. Только одно удерживало его от полнейшего отчаяния. Сознание, что к чему бы ни привели его поступки, Что бы он ни совершил в будущем, он всегда сможет честно сказать, что следовал зову сердца. После смерти Хратен предстанет перед Джадетом с высоко поднятой головой. Не успела последняя мысль промелькнуть в голове Джиерна, как он почувствовал в груди укол боли. С хриплым вздохом он засунул руку под плащ и удивленно осмотрел пальцы. Их окрасила кровь. Ноги ослабели. Хратона шатнула, и он ухватился за стену дома, вызвав усарин испуганный вскрик. Джирн недоуменно оглядывал толпу, и тут его взгляд выхватил убийцу. Он знал этого человека. Его звали Фьен — верховный артед Кайской часовни, которого Хратен отослал во Фьерден в день приезда. С того времени прошло два месяца.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 которым верил всю жизнь. Сарин никогда не узнает, что он полюбил ее. «Прощай, принцесса», — подумал Джиерн. «Пусть Джадет милостиво примет мою душу. Я всегда поступал так, как считал правильным». Сарин смотрела, как гаснет свет в глазах Ратена. «Нет!» — воскликнула она.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 Причем более важная, чем прежняя должность. Забавно, что ему поручили убить именно Хратана. Откуда Вирн узнал, что Фьен найдет его на улицах Теуденской столицы? Воистину, пути лорда Джадета неисповедимы. Как бы то ни было, Фьен исполнил свой долг. И Испытательному сроку подошел конец. С легким сердцем Фьен вернулся в таверну, где остановился, и заказал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 и зашагал прочь. «Что с тобой творится?» возмущенно спросил вслед Люкел. «Я думал, мы победили!» «Мы победили», — мысленно ответил Рауден. «Но я проиграл». Элантрийцы обыскали город и не нашли следов Сарин, Дилофа и Хратена. Рауден допросил заблудившегося фьердонца, но тот твердил, что ничего не знает, так что принц с отвращением его отпустил. Пока Раудона одолевали мрачные мысли, горожане праздновали победу. Несмотря на убийство, несмотря на почти полное разрушение Каи, жители радовались от души. Фьерданцев изгнали, а Эландрис снова засиял былой славой. В Орелон вернулась эра богов. Но принц не мог заставить себя наслаждаться победой без Сарин. К нему неторопливо подошел Галладен, за которым следовала группа эландрийцев. В большинстве новоявленные божества не понимали, что происходит, ведь многие провели годы в бессмысленном существовании Хоидов и ничего не знали о последних событиях в королевстве. «Они будут...» — начал Дьюл. «Лорд Рауден!» — прервал его знакомый принцу голос. «Эйш!» — насторожился Рауден, выискивая глазами Сеона. «Ваше Величество!» Эйш, зигзагом лавируя между людьми, влетел на площадь. «Со мной только что связался Сеон из Теуда, принцесса в Теуде! На мое королевство напали!» «В Теуде?» — не веря своим ушам, повторил Рауден. «Как во имя доми она туда попала?» Сарин попятилась. Она отчаянно мечтала о любом оружии. При появлении дилов и странных монахов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 На губах играла злобная усмешка. Затейливые узоры под кожей монаха вспучились, проступая все явственнее. Сарин успела подумать, что в жизни не видела более ужасной картины. Рауден взлетел на элантрийскую стену, прыгая через две ступеньки. Теперь его тело двигалось быстрее и увереннее, чем до Шауда. «Сюл!» — тревожно позвал сзади Галадан. Он гнался по пятам за принцем. Рауден не отвечал. Он протолкался через толпу горожан, которые сверху осматривали нанесенные и разрушения. Люди узнавали его и расступались, некоторые с шепотом «Ваше Величество!» опускались на колени. В их голосах звучал благоговейный восторг. Для них король Элантриец в первую очередь означал возвращение к прежней жизни, полной достатка еды и удовольствий. Жизни, о которой забыли даже мечтать за последнее десятилетие.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 Он доверял врожденному у Сеонов чувству направления. Торопливой рукой принц начал эйентия Тиа. Пальцы вычерчивали линии, которые он знал наизусть, хотя не надеялся когда-либо применить. Теперь, когда Эландрис придавал Эйенам силы, они не просто светились, они взрывались сиянием. Белое свечение лилось наружу, как будто рвалось из-за преграждающей путь плотины, где пальцы прорезали узкий проход. Сюл. Догнал его, наконец, Галадон. «Сюл, что происходит?» Тут он опознал эйен и выругался. «Долокен, куда ты собрался?» «Я отправляюсь в Теот». «Но, Сюл, ты же сам мне рассказывал, как опасен Эйин -тио. Если ты не знаешь точного расстояния до места, куда хочешь попасть, то можешь погибнуть. Ты не можешь отправляться вслепую, Кола!» «Придется рискнуть. Я должен попробовать».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 Необходимо определить какую-то меру измерений, чтобы указать символу, на какое расстояние его перенести». Дил хлопнул друга по плечу. «Подготовьте корабль», — приказал он немногочисленным остаткам эландрийских гвардейцев. «Мы опоздаем». Принца охватило невыносимое горе. «Зачем мне магия и возрожденный Эландрис...» если я не могу спасти любимую женщину. «Миллион пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок два!» — раздался голос позади. Принц удивленно обернулся. За его спиной стоял излучающее серебристое сияние Адиен. Взгляд очистился от мутной завесы, что отягощало его с рождения, и теперь в глазах мальчика светился острый ум. «Адиен!» — изумился Рауден.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 «Не знаю, откуда мне это известно. Я был там однажды в детстве, но...» «Будем надеяться на лучшее». С этой мыслью Рауден добавил Кейну указание перенести его на миллион пятьдесят четыре тысячи четыреста одну длину последней линии. «Сюл, ты спятил!» — закричал Галладен. Принц посмотрел на друга, согласно кивнул и широким мазком добавил линию разлома. До моего возвращения за Арелон, отвечаешь ты, дружище. Эйен затрясся, выплевывая с полохи света. Раудан ухватился за середину прыгающего в воздухе символа, и его пальцы вцепились в свечение, как будто переплетение линий обрело плотность. Иди с доми, помолился он. Если ты слышишь меня, направь мой путь. С надеждой, что Эйш указал направление правильно, Раудан отдался энергии Эйена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 Дилов угрожающе зарычал. Усарин вырвался вскрик, когда монах с нечеловеческим проворством бросился на ее спасителя. Но Рауда направился так же быстро, моментально развернулся и отпрыгнул назад. Рука принца взметнулась вверх, чертя в воздухе Эйен. Из символа вырвалась вспышка, воздух изгибался и закручивался в спираль вокруг летящей стрелы света. Она ударила Дилова в грудь и взорвалась, отбросив монаха в стену дома.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 нас доме!» — с досадой выругался Рауден. «Я совсем забыл. Книги предупреждали, что чем дальше от Элантриса, тем слабее действия Эйенов». «Ты не можешь перенести нас домой?» «При помощи Эйенов. Не могу». Рауден ухватил ее за руку, рывком поднял на ноги, и они побежали. Голову Сарин переполняли вопросы, а происходящее казалось невероятным, сказочным сном.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 Чего ожидал фьерданец? С боковых улиц и переулков в доки высыпали отставшие монахи. Дилов с улыбкой поджидал, пока соберутся его силы. В течение пары минут ряды фьерденцев выросли с дюжины до полусотни, и шансы Раудена на победу из ничтожно слабых превратились в никудышные. «Вот тебе и спасение», — проворчала Сарин. Она сделала шаг вперед,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 Ее трясло от напряжения. Принцесса понимала, что он не успеет закончить символы раньше, чем монахи сделают последний прыжок. Доки тряхнула. Доски затрещали. Камень мостовой разлетелся осколками, и девушку обдало мощным порывом ветра. Она вцепилась в Раудена, который почему-то стоял устойчиво, и только благодаря мертвой хватке ее не унесло ураганом. Когда она, наконец, осмелилась открыть глаза — Их окружало не меньше сотни людей с серебристой кожей. «Эйян, да!» — громовым голосом выкрикнул Галадон. Две сотни рук поднялись в воздух, поспешно набрасывая символ. Почти половина ошиблась, и хейены растаяли без следа. Но даже половины хватило, чтобы послать в монахов волну света, настолько мощную, чтобы она прошила первые ряды насквозь. Несколько воинов упали на землю бездыханными, остальных разметало по улице. Оставшиеся на ногах монахи настороженно смотрели на элантрийцев и не двигались с места. Окрик Дилова вырвал их из ступора, и дахорцы, перегруппировавшись, ринулись на нового врага, позабыв про Сарин и Раудена. Дилов, единственный из дахорцев, догадался увернуться. Остальные, уверенные в собственной непобедимости, и не подумали отпрыгнуть в сторону от волны энергии. «Идиоты!»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 а у него еще оставался способ воплотить его в жизнь. Добраться до Теоденской принцессы и ее Эландрийца, выполнить приказ Вирна и повернуть ход битвы в свою пользу. Дилов поспешил прочь от схватки. Стрела света ударила его в спину, и хотя он споткнулся, но начертанные на кости охранные заклинания отразили удар. Когда Дахурец появился в порту, он видел, куда свернул король Эвентио.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 Элантрийцы отличались физической силой и быстро излечивались от ран, но не были бессмертными. Уворачиваясь от ударов, Рауден перебирал в уме Эйены. В промежутке между двумя выпадами ему удалось вскочить на ноги, и тут же пальцы принца замелькали в воздухе. Он начертил Эйен Эдо, простой символ из шести линий, и закончил как раз перед тем, как Дилов замахнулся для очередного удара. Эйен коротко вспыхнул, Перед монахом выросла тонкая стена света. Дилов неуверенно ткнул в стену кончиком меча, но она не поддалась. «Чем больше давить на нее, тем больше энергии будет черпать издор символ», отвечая на попытки с равной силой. Дилофу до него не добраться. Тут монах небрежно поднял руку и хлопнул по стене ладонью. Из ладони вырвалась вспышка, и стена рассыпалась, осветив переулок разлетающимися осколками света.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 Взгляд Дилов опылал одержимостью. После того, как флот Вирна разгромит Теодонскую армаду, я соберу своих монахов и вернусь в Эландрис. Никому не победить армаду, жрец, оборвал его голос принцессы. Лезвие свиснуло у виска монаха. Дилов охнул от неожиданности и едва успел парировать выпад царин. Она где-то раздобыла меч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 спотыкаясь и зажимая рукой бок. Высокий широкоплечий мужчина с темными волосами и решительными глазами. Рауден узнал его даже без кроваво-красного доспеха Джирна. Как ни странно, Дилофа не обрадовал от появления товарища по оружию. С пылающим яростью лицом монах занес меч, выкрикнул что-то по и прыгнул на Джиерна. Хратен даже не попытался пригнуться — а просто подставил под удар руку. Меч с размаху опустился на предплечье и остановился. Сарин шумно вздохнула. «Он один из них!» — прошептала она на ухо принцу. И правда, когда клинок Дилов скользнул по предплечью Джиерна, он разрезал похожую на рукав полосу ткани. Под ней скрывались переплетающиеся узоры — признак нарощенных, искаженных костей дахарского монаха.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 И Рауден увидел, что там нет дахурских узоров, лишь кровь из раны на боку. Судя по всему, изменению подверглась только правая рука. Но почему? Хратен вытянулся во весь рост и не обращал внимания на Дилофа, хотя тот колотил по сдавившей горло руке своим коротким мечом. Удары отскакивали, как от брони, и тогда дахурец всадил меч в бок Джиерна. Оружие вошло глубоко, но Хратан не издал ни звука. Наоборот, он еще крепче сжал пальцы, и коротышка-монах задохнулся, выронив меч. Рука Хратана начала светиться. Странные пересекающиеся под кожей линии вспыхнули призрачным светом, и жрец поднял Диллафа над землей. Тот извивался и выворачивался, изо рта вырвались короткие отрывистые вдохи. Он вцепился в пальцы Хратана, пытаясь разжать хватку, но она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 и отбросил в сторону. Свечение в руке медленно угасало. Он молча посмотрел на Сарин и рухнул на мостовую. Когда их разыскал Галадан, принц безуспешно пытался излечить кровоточащими руками плечо принцессы. Дьюл внимательно осмотрел их раны и кивком приказал подоспевшим следом эландрийцам проверить тела Дилофа и Хратена. Потом...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 Король Вентио повсюду тебя разыскивает. Он прибежал в порт вскоре после нашего появления. Рауден закончил Эйен линии разлома, и рана на плече девушки затянулась. "Должен признать, Сюл, тебе везет, как Долакину", продолжал Дьюл. "Рвануть сюда наугад, я никогда не видел более идиотского поступка". Принц пожал плечами и притянул Сарен к себе. Она того стоит. «К тому же ты рванул за мной по пятам, разве нет?» Галадон фыркнул. «Мы попросили Эйша проверить у местного Сеона, что ты добрался благополучно. В отличие от нашего короля, мы не Каена. «Ладно», — непререкаемым тоном вмешалась Сарин. «Кто-нибудь объяснит мне, что случилось? Причем немедленно!»